Копье Копье в древности называлось также протазаном и представляло собой колюще-режущее оружие. Его поражающая сила была очень велика, это подтверждается выражением «копье прорывает целую линию». Это оружие было длинным и необычайно острым, требующим от бойца высокой подвижности. Для победы с ним были необходимы точность и индивидуальность. Это выделяло его на фоне других типов вооружений. Именно по этой причине копье получило неофициальное название «князя ста видов оружия». В Ли Цюанчжуань, жизнеописание Ли Цюаня из Сунши, истории династии Сун, сказано, что одна из предводительниц восстания против династии Цзиньян Мяо Чжэнь необычайно хорошо владела техникой фехтования копьем семьи Ян, техникой лихуа, грушевого цвета. Сама Ян с гордостью заявляла, если двадцать лет заниматься техникой лихуа, то в Поднебесной тебе не будет равных. Копье может быть длинным, коротким, большим, одинарным или парным. Его строение включает в себя острие, Бородку и древко. Острие изготавливается из металла, а в первобытном обществе оно вытачивалось из бамбука или дерева. Бородка изготавливается из тонкой пеньковой нити. В древности ее заменял конский волос. Древко раньше изготавливалось из металла, а сейчас из ясеневого дерева. В зависимости от длины копья различаются и его названия. Среди основных техник владения копьем можно назвать скручивание, тычок, блокировку, захват, прокол, плечевой перехват, а также неспадающий точечный, пронзающий, летящий и расщепляющий удары. Удары связаны в последовательные движения с шагами, перемещениями, прыжками. Кроме одинарных тренировок, Это оружие можно сочетать в паре с другими типами. Так, например, существуют парные тренировки в форматах копье дао копье-меч, копье-трехзвенная палка. В процессе тренировок с ним тело должно быть исключительно подвижным, а движения ног – быстрыми и легкими. Техника владения этим оружием представляет собой одну из самых сложных среди всех остальных видов. Из наиболее известных школ владения копьем необходимо выделить технику семьи Ло, семьи Ян, семьи Юэ, семьи Ма, семьи Ша, технику Люхэ, шести соответствий, Баму, восьми матерей, школу Цзылун, Цзылуна. Примечание 1. Цзылун. Дата рождения неизвестна, дата смерти 229. Генерал эпохи Троецарствия. Настоящее имя – Джао Юнь. Технику Дали Хуа, большого грушевого цвета, Эмэйшаньскую. Каждая из обозначенных школ имеет свои особенности и достоинства.